Глава 3. Олверти посещает старика Найтингейла. Странные открытия, которые он при этом сделал. На другое утро после описанных событий мистер Олверти отправился, как обещал, к старику Найтингейлу, на которого имел такое влияние, что проведя с ним 3 часа, уговорил его согласиться на свидание с сыном. В это время случилось весьма необыкновенное происшествие. Один из тех странных случаев, на основании которых серьёзные и честные люди заключают, что провидение часто помогает разоблачить самые скрытые злодеяния, с предостережением смертным, дабы не совращать их с пути добродетели и не допускать, чтобы они считали, будто хитрецы могут безопасно предаваться пороку. Мистер Роджерти, входя к мистеру Найтингею, встретил чёрного Джорджа. Он не обратил на него никакого внимания, так что Джордж подумал, что он его не заметил. Однако, столковавшись с Нэтингейлом, насчёт главного, Олверти спросил его, знает ли он Джорджа Сигрима и по какому делу приходил к нему этот человек. "Да", отвечал Нэтингейл. "Я знаю его очень хорошо. Удивительный лоскач, сумел скопить в наше время 500 фунтов." один дуэферм, который приносит в год не больше 30 фунтов. Эту историю он вам сам рассказал, спросил Олверти: "Да, уверяю вас, что он не ужот", отвечал Натинггейл. "Деньги сейчас у меня в пяти банковских билетах, и я взялся либо поместить их под хорошую закладную, либо употребить на покупку земли в Северной Англии". Олверти попросил показать ему билеты и, взглянув на них, был поражён неожиданным открытием. Он признался Найтингейлу, что эти билеты раньше принадлежали ему, и рассказал все, как было. Как никто не жалуется на недобросовестность в делах, громче, чем разбойники с большой дороги, игроки и другие воры того же рода, так никто не поносит с большим озлоблением плутни игроков и тому подобных, чем расставщики, маклера и другие подобные им воры. Потому ли, что один вид плутовства изобличает и бесчестит другой, или же потому, что деньги, эта любовница всех плутов, заставляют их видеть друг в друге соперников? Во всяком случае, Нейтингейл, выслушав этот рассказ, выбранил Джорджа гораздо сильнее, чем это позволил себе справедливый и честный Олверти. Олверти попросил Нейтингейла хранить деньги и тайну пока не получит от него дальнейших указаний и не показывать Жоржу Вида о сделанном открытии, если до тех пор с ним встретится. Потом он возвратился к себе на квартиру и застал миссис Миллер очень удручённой сообщением, полученным от зятя. Мистер Олгерти весело сказал, что принёс очень приятные вести и без дальнейших предисловий объявил, что ему удалось добиться от мистера Найтингайла согласия на свидание с сыном. И что старик без сомнения пойдёт на мировую, хотя и опечален другим подобным же происшествием в своей семье. И он рассказал, что у дяди молодого человека сбежала дочь, о чём ещё не было известно ни миссис Миллер, ни её зятю. Можете себе представить, с какой глубокой благодарностью и какой радостью миссис Миллер выслушала известие о решении старого Натингейла. Но ее дружеские чувства к Джонсу были так сильны, что беспокойство за его участь едва ли не перевешивало в ней удовольствие по случаю такого счастливого оборота семейных дел. И даже, может быть, приятная новость, напомнив ей о многочисленных услугах Джонса, опечалила ее в не меньшей степени, чем обрадовала. Полное благодарности сердце говорило ей, «Твоя семья теперь счастлива», и как несчастен бедняк от вздохчивости которого мы обязаны теперешнему счастливому обороту событий. Олверти Гаф ей время хорошенько разжевать, если можно так выразиться, сообщённые им известия, сказал, что у него есть ещё кое-какие новости, которые, вероятно, тоже её порадуют. Я, кажется, нашёл, сказал он, большую сумму денег, принадлежавшую вашему молодому другу. "Да и столь к что в теперешнем положении он не в состоянии будет ей воспользоваться", сообразив по одним словам оковыт речь, миссис Миллер со вздохом отвечала. "Я ещё не потеряла надежды, сэр. Я тоже от всего сердца желаю ему всякого добра, что да Волтерти. Однако племянник сказал мне утром, что дело ему приняло очень дурное оборот". "Боже мой!" воскликнула миссис Миллер. "Увы, я должна молчать, как это не тяжело" особенно когда слышишь сударь, не сказал Олмерти. Вы можете говорить что вам угодно. Вы меня слишком хорошо знаете, и вам известно, что я не против кого непредубеждён. А что касается этого молодого человека, то уверяю вас, я был бы искренне рад, если бы ему удалось оправдаться, особенно в этом прискорбном деле. Вы ведь можете засвидетельствовать, как горячо я его любил. Говорят, я знаю, осуждал меня за эту чрезмерную любовь, и если я от него отвернулся, то имел для этого довольно основания. Поверьте, миссис Миллер, я был бы рад убедиться, что мной была допущена ошибка. Миссис Миллер собралась с жаром отвечать, да в эту минуту служанка доложила, что с ней хочет говорить какой-то джентльмен. Тогда Олгерти спросила племянники, и ему сказали, что мистер Блайфил Дэгоне долго был в своей комнате с тем господином, который часто к нему приходит. Мистер Олверти догадался, что речь идёт о мистере Даулинги и приказал тотчас же пригласить его к себе. Когда Даулинг явился, Олверти, не называя никого по имени, рассказал ему про случай с банкнотами и спросил, какому наказанию подлежит человек, совершивший такой проступок. Даулинг отвечал, что по его мнению, Здесь можно было бы применить чёрный закон. Но что дело довольно тонкое, и потому лучше будет обратиться к адвокатам. Чёрный закон закон о браконьерстве, изданный в Англии в 1723 году. Закон получил своё название из одной статьи, которая гласит, что всякий, вооружённый мечом или другим вредоносным оружием и зачернивший себе лицо, либо иным способом изменивший свою наружность и появившийся в каком-либо заповедном месте, где содержались или будут содержаться зайцы, либо кролики, и надлежащим образом в этом уличенный карается смертью, как при уголовном преступлении. Он сказал, что как раз сейчас он идет на консультацию по одному делу мистера Вестерна, и, если угодно мистеру Олверти, Представит на обсуждение адвокатов этот случай. Олверти дал согласие. В это минуту в комнату заглянула миссис Миллер, но увидев Даулинга, воскликнула: "Простите, я не знала, что вы не одни". Однако Олверти попросил её войти, сказав, что уже кончил своё дело. Когда мистер Даулинг удалился, а миссис Миллер взяла мистера Найтингайла младшего, который пришёл поблагодарить Олверти за его любезность, Нодова, не дав взять и докончить, перебил его. Мистер Найтингейл, сэр, принёс добрые вести о несчастном мистере Джонсе. Он только что от раненого, который теперь вне всякой опасности, и что ещё важнее, сказал ему, что напал первый на мистера Джонса и ударил его. Не потребуйте же вы, сэр, от мистера Джонса, чтобы он был трусом. Будь я мужчина, я непременно обнажил бы шпагу, если бы кто-нибудь меня ударил. Пожалуйста, другчик, расскажите сами мистеру Олверту всё, как было. Натингейл потерпел ужасадный месис Миллер и заключил свой рассказ самым лестным отзывом от Джонси, который, по его словам, был добродушнейшим человеком на свете и ничуть не задира. Он уже хотел замолчать, но миссис Миллер снова попросила его пересказать мистеру Олверту все почтительные суждения, которые он слышал от Сквари от Джонса обзываться наилучшим образом о местере Олдерки сказал Натин Гейл, значит только отдавать ему справедливость, и в этом нет никакой заслуги. Но я должен сказать, что нет человека, который бы глубже чувствовал признательность за сделанное вами добро, чем несчастный Джонс, уверяя его, сэр, что его больше всего удручает сейчас ваше неудовольствие. Он честно делил по этому поводу и самым торжественным образом уверял меня, что он никогда ничем не оскорбил вас умышленно. Более того, клялся, что готов скорее тысячу раз умереть, чем жить с упрёками совести хотя бы за одну неуважительную, неблагодарную и непочтительную мысль о вас. Но прошу прощения, сэр, я, кажется, позволил себе коснуться слишком деликатного вопроса. Вы сказали не больше того, что от вас требует христианский долг. Вот рикнул мичис Миллер. Да, мистер Найтингейл отвечал огорчи те, ваше благородное заступничество достойно всякого одобрения, и дай бог, чтобы он его заслуживал. Признаюсь, я рад слышать известие, принесённое вами о Транинове. И если дело окажется таким, как вы его изображаете, в чём я несколько и не сомневаюсь, то нынешнее моё мнение об этом молодом человеке со временем может быть изменено к лучшему. Вот это почтенные дамы, и все, кто меня знает, могут засвидетельствовать, что я любил его как родного сына. Действительно, я смотрел на него как на дитя, с самой судьбой порученное моему попечению. До сих пор помню, как я нашёл его беспомощным, невинным малюткой у себя на постели. До сих пор чувствую нежное пожатие его маленькой ручки. Да, он точно был моим любимцем. Тут вовсе замолчал и над глазами его выступили слёзы. Так и к ответу мистерс Миллер на его слова заставит нас коснуться нового предмета, то мы на этом остановимся, чтобы объяснить явную перемену в образе мысли мистера Олверти и смягчение его гнева над Джонсой. Подобные роды повороты правды часто встречаются в повестях и драматических произведениях, потому только что дело приближается к развязке. Я оправдываюсь властью автора распоряжаться своим созданием. Но мы нисколько не отказываясь от этой авторской власти, будем пользоваться ею очень осмотрительно, лишь там, где этого потребует необходимость, чего мы не видим в настоящем произведении. Именно в образе мысли мистера Олверти была вызвана только что полученным им письмом от мистера Сквейра, которое мы сообчим читателю в начале следующей главы